stadium king crouch n В то время, когда женщина наконец закончила свой рассказ, была уже половина третьего ночи. За полицейским участком Кроученд протекала небольшая безжизненная речка Тоттенхэм-лейн. Лондон спал. Но, конечно же, Лондон никогда не засыпает крепко, и сны его тревожны. Констебль Веттер закрыл тетрадь которую исписал почти всю, пока американка рассказывала свою странную безумную историю. Он посмотрел на пишущую машинку и на стопку бланков на полке возле неё. Эта история покажется странной при утреннем свете, сказал констебль Веттер. Констебль Фарнхэм пил кококол. Он долго молчал. Она американка, наконец сказал он, как будто это могло объяснить историю, которую она рассказала. Это дело пойдёт в дальнюю картотеку, согласился Веттер и посмотрел по сторонам в поисках сигареты. Но интересно, Фарнхем засмеялся. Ты не хочешь сказать, что веришь хотя бы отчасти этой истории? Я этого не говорил. Так ведь? Но ты здесь новичок. Констебль Фарнхэм сел немного ровнее. Ему было 27, и едва ли он был виноват в том, что назначен сюда из Максвелл-Хилл в северной части города, или что ветер, который вдвое старше его, провёл всю свою небогатую событиями службу в тихой лондонской заводи, называемой crouch end Возможно, это так, сэр, сказал он. Но, учитывая это, я всё же полагаю, что знаю часть целого, когда вижу её или слышу. Давай закурим, Фарнхэм, сказал Веттер, немного повеселев. Молодец. Он прикурил от деревянной спички из ярко-красной металлической коробки. погасил и бросил обгоревшую спичку в пепельницу около Фарнхема. Сквозь полувыще облачко дыма он пристально посмотрел на Фарнхема. Его лицо было изрезано глубокими морщинами, а нос отлопнувших прожилок был похож на географическую карту. Констебль Веттер не упускал случая выпить свои обычные 6 банок Харплагера. Ты думаешь, что Краучен спокойное место? Так ведь? Фарнхэм пожал плечами. Он полагал, что Краучен был захульстем и, по правде говоря, скучным, как помойка. Да, тихое место. И ты прав. Это тихое место. Почти всегда засыпает к 11. Но в Краучент Я видел много странного. Если бы ты пробыл здесь хотя бы половину того, что провёл я, ты бы тоже увидел свою долю странного. Прямо здесь, в этих шести или семи кварталах, странного происходит больше, чем где бы ты ни был в Лондоне. Готов поклясться. Это говорит о многом. Мне страшно. Поэтому я и выпиваю свою обычную дозу пива, и тогда не так боюсь. Посмотри как-нибудь на сержанта Гордона Фарнхэм и спроси себя, почему он совершенно седой в свои 40 лет. Или я мог бы сказать, взгляни на Пити, но это невозможно, правда? Пити покончил жизнь самоубийством летом 1976 года. Жаркое было лето. Это было казалось, что ветер задумался над своими словами. Всем летом было совсем плохо. Совсем плохо. Многие из нас боялись, что они могут прорваться. Кто мог прорваться? Откуда? спросил Фарнхем. Он почувствовал, как от презрительной улыбки Приподнялись уголки его рта. Он понимал, что это далеко не вежливо, но не мог сдержать улыбки. В некотором роде ветер был таким же помешанным, как и эта американка. Он всегда был немного странным, может быть, из-за пьянства. Потом он увидел, что ветер за его спиной улыбается. "Ты думаешь, что я рыхнулся?" сказал он. Вовсе нет, запротестовал Фарнхэм, тяжело вздохнув. Ты хороший парень, сказал Веттер. Ты не будешь протирать штаны за этим столом здесь в участке, когда тебе будет столько же, сколько мне. Не будешь, если останешься в полиции. Ты собираешься остаться, Фарнхэм? Да, твёрдо сказал Фарнхэм. Это было правдой. Он неревалса остаться в полиции, даже несмотря на то, что Шейла хотела, чтобы он ушёл оттуда и работал бы в каком-нибудь другом месте, где она могла бы быть за него спокойной, хотя бы на сборочном заводе Форда. Мысль об этом заставляла сжиматься все его внутренности. И я так и думал, сказал Веттер, раздавливая свой окурок. Это въедается в кровь, правда? И ты мог бы продвигаться по службе, и ты закончишь её не в крауч энд. Всё-таки ты не знаешь крауч энд странное место. Тебе надо будет как-нибудь посмотреть дальнюю картотеку Фарнхэм. О, в ней много необычного. Девчонки и мальчишки убегают из дома. Чтобы стать хиппи, панками, как они теперь себя называют. Мужчины, которые вышли купить пачку сигарет и не вернулись. А когда ты видишь их жон, то понимаешь, почему. Нераскрытые поджоги, украденные сумочки, всё это. Но между этими делами происходит достаточно историй. из которых стынет кровь, а от некоторых просто тошнит. Это правда? вдруг требовательно спросил Фарнхем. Казалось, этот вопрос не обидел Веттера. Он просто кивнул головой. Случаи очень похожи на тот, который рассказала нам бедняжка-американка. Эта женщина больше не увидит своего мужа никогда. Он взглянул на Фарнхема и пожал плечами. Можешь верить мне или нет. Всё равно, так ведь. Эта картотека находится здесь. Мы называем её открытой, потому что это звучит более прилично, чем дальняя картотека или картотека нераскрытых дел. Поизучай её, Фарнхем, поизучай. Фарнхэм ничего не сказал, но он собирался изучить её мысли о том, что была целая серия случаев таких, как рассказала американка, вызывала беспокойство. Иногда, сказал ветер, беря у Фарнхема ещё одну силккат. Мне хочется знать о пространствах, существующих в других измерениях. Писатели-фантасты всегда пишут о других измерениях, правда? Ты Фарнхэм читал когда-нибудь фантастику? Нет, сказал Фарнхэм. Он подумал, что это был какой-нибудь заранее подготовленный розыгрыш. Читал когда-нибудь Лавкрафта? Никогда не слышал о нём. Так вот, этот парень Лавкрафт всегда писал о других измерениях. сказал ветер, доставая коробку спичек. А в других измерениях, которые находятся далеко от наших, в них полно бессмертных чудовищ, которые одним взглядом могут свести человека с ума. Жуткий вздор, правда? Если не считать тех случаев, когда кто-то попадает туда. Я думаю, что всё это могло быть правдой. когда, когда вокруг тишина и стоит поздняя ночь, как сейчас. Я говорю себе, что весь наш мир, всё, о чём мы думаем, приятное, обыкновенное и разумное, всё это похоже на большой кожаный мяч, наполненный воздухом. Только в некоторых местах кожа эта протёрлась почти насквозь, в местах, где где границы очень тонкие. Понимаешь меня? Да, сказал Фарнхэм. Он совсем не понимал констабля Веттера. И тогда я думаю, что Кроуч-энд одно из таких мест с тонкими границами. Хагит почти обычное место с границей такой толщины, которая должна быть между нашим и другими измерениями в Максвел-Хилл. и Хайгет. Но теперь возьми Арччуэй и Финсбери парк. Они тоже граничат с Кроученд. У меня есть приятели в обоих этих местах, и они знают о моём моём интересе к некоторым явлениям, которые никоим образом не кажутся разумными. Определённым явлениям, к которым, скажем, имеют отношение люди, без всякой выгоды для себя сочиняющей сумасшедшие истории. Ты не спрашивал себя, Фарнхэм, зачем эта женщина рассказала нам о том, что с ней произошло, если бы это не было правдой? Он чиркнул спичкой и взглянул поверх неё на Фарнхэма. Красивая молодая женщина 26 лет, в гостинице остались двое детей. Муж Молодой юрист, успешно ведущий свои дела в Милуоки или где-то там ещё. Какой смысл приходить сюда и рассказывать всякие бред о чудовищах? Не знаю, принуждённо сказал Фарнхэм. Но может быть? Себе я говорю так, прервал его ветер. Что, если бы существовали такие места с тонкими границами? Одно из них должно бы начинаться в Арчви и Финсбери парк, но на самом деле такое место находится здесь, в Кроуч-энд. Я говорю себе, не был ли это такой день, когда от границы между измерениями не осталось ничего, кроме пустоты не был ли это такой день, когда бы даже половина из того, что рассказывала нам эта женщина, могло оказаться правдой. Фарнхем промолчал. Он решил, что констебль Веттер, кроме того, верит в хиромантию, френологию и розенкрейцеров. Вы считай дальнюю картотеку. Вставая, сказал Веттер. Раздался хруст, когда он положил руку на поясницу и потянулся. Пойду, подышу свежим воздухом. Не торопясь, он вышел. Фарнхэм посмотрел ему вслед со смешанным чувством смеха и неудовольствия. Веттер действительно рыхнулся, и к тому же он был любителем покурить чужие сигареты. В этом новом мире социализма И благоденствующего государства сигареты доставались недёшево. Он взял тетрадь и снова начал перелистывать рассказ молодой женщины. Да, он хотел посмотреть дальнюю картотеку. Он решил сделать это хотя бы ради смеха.